Глава 15. Последствия. Владимир Владимирович сидел в кресле перед огромной плазменной панелью. Он смотрел новости, которые были ему известны еще до того, как стали таковыми. Диктор рассказывал об успешно проведенных совместных учениях спецгрупп разных подразделений экстренного реагирования и о том, что такие учения планируется проводить намного чаще. Также он рассказывал о том, что москвичам очень повезло, и они смогли наблюдать в небе редкое метеорологическое явление, которое бывает чуть ли не раз в сто лет. «Это пиздец», — прошептал ВВ и устало прикрыл глаза. Разиэль напряженно ждала, когда Михаил выйдет из чертогов «Все отца. В этот раз на совещание она не попала. Минут через десять двери распахнулись, и Архангел Михаил с каменным лицом вышел из его покоев. «Ну?» — обратилась она к нему. «Как говорят люди, это пиздец», — ответил он. «Ясно», — сказала Аразель, прикусив нижнюю губу. «Что будем делать?» «Все стандартно», — ответил Михаил. «Подготовим портал для массовой переброски боевых ангелов к навигационному кристаллу». «Отдадим приказ наместникам о стягивании сил и будем ждать его там. Кормить его душами наших воинов я смысла не вижу, он становится только сильнее. Вариант только один — ударить по нему всем вместе. Я надеюсь, такого напора он не выдержит». «А если выдержит?» — осторожно поинтересовалась Розель. «А если выдержит?» — Михаил тяжело вздохнул. «То уничтожит навигационный кристалл» и нам придется искать другой способ пути на Землю. Ну и еще нас, скорее всего, казнят», — спокойно добавил он. «Но что будет с людьми, пока мы не найдем другой путь?» «Скажи, а ты видела много людей, которые способны развоплотить энергетическую сущность души Ангела?» «Нет, конечно. Это может сделать только сам». Тут она осеклась и осторожно посмотрела по сторонам. «Вот поэтому все, что угодно». — тихо произнес Михаил. — Что этот человек захочет, то и будет. — Хотя какой он теперь человек? — усмехнулся Михаил. — Бог, у которого есть чувства. Это будет даже интересно. — Тише, Михаил, тебя же могут услышать. — полушепотом произнесла Разель и еще раз посмотрела по сторонам. Они прошли сквозь энергополе, которое слегка мерцало в дверном проеме и не позволяло проникнуть внутрь центра управления тем, у кого для этого не было допуска. К Михаилу подошел старый бородатый смотритель. «Здравствуй, Михаил!» «Привет, Зар. Михаил в знак уважения коснулся кулаком своей груди на уровне сердца. Разель сделала то же самое. Зар такого жеста не делал. Хоть он и был ниже Михаила по званию, было видно, что он древнее их обоих. К тому же он являлся личным советником отца хотя этот факт нигде не афишировался. «Как у нас обстоят дела?» — спросил он старца. «Да так себе!» — ответил тот. «Автоматический сбор душ прекращен. Снова формируется подразделение ловцов. Портал настроен и готов к переброске боевых ангелов». «Сколько сможем за раз?» — спросил Михаил. «За раз не больше 30 единиц. Интервал каждые десять минут». — сказал Зар, предугадывая следующий вопрос Михаила. «А что насчет запасов энергии жизни?» — поинтересовалась у него Розиэль. «Дитя мое!» — ответил он ей. «Эта информация доступна лишь самому!» Он указал пальцем вверх. Михаил посмотрел на Розиэль. «Розиэль!» — обратился он к девушке Ангелу. «Ты не могла бы проверить первую тридцатку десанта!» Розель все поняла по его взгляду. Им со старцем надо было о чем-то поговорить. «Конечно», — ответила она. «Тем более у меня есть еще кое-какие дела». Зар и Михаил проводили ее взглядом, причем взгляд старца был опущен явно ниже уровня поясницы девушки. «Заар, ну ты-то куда?» — осуждающе посмотрел на него Михаил. «Знаете что, молодой человек?» — улыбнулся тот. Молчу, молчу. Михаил поднял обе руки вверх. Вот и молчи. Посмотреть уже нельзя, что ли? Ладно, Зар. Ну а если серьезно, каков твой прогноз? Зар посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит. Михаил, дела обстоят так. Запасов энергии жизни, если исключить создание новых ангелов, у нас сейчас примерно на 10-15 тысяч лет. Это если мы будем питать только наше царство. Дальние рубежи, если их не подпитывать, угаснут примерно лет через 600 Но я думаю, мы потеряем их намного раньше, так как Люцифер непременно воспользуется такой возможностью. Тем более ты знаешь, что разведка докладывает о том, что там уже началось какое-то движение. — Это из плохого, — закончил Зар. — Теперь из хорошего, — продолжил старец. «В такой ситуации есть и что-то хорошее», — усмехнулся Михаил. «Не перебивай меня, а слушай», — Коля спросил. «Ну так вот, о чем это я?» «О хорошем», — напомнил ему Михаил. «Ах да», — старец хлопнул себя по лбу. «В общем, какой-то умник из отдела по работе с технологиями древних нашел законсервированную лабораторию по параллельным перемещениям и там он обнаружил разработки, позволяющие перемещаться без маяков. Подробностей я не знаю. Знаю лишь то, что если он разберется, что к чему, ворота будут не нужны». «Это как так, без ворот?» — удивился Михаил. «А вот так!» — ответил ему старец. «Это технология, которую они так и не успели внедрить, прежде чем...» «Ну, ты знаешь». Михаил утвердительно кивнул головой. «Корабль, на который она устанавливается, сам становится чем-то вроде ворот. Он просто исчезает в этом мире и уже появляется в том. Размер корабля при этом не важен. По прогнозам, мы сможем ее закончить уже через лет триста-четыреста». «А что насчет брони человека? Ты смог что-то узнать?» «Смог, и это самая главная проблема», — вздохнув, ответил Зар. «Ты же знаешь, что энергию душ сначала необходимо собрать и должным образом переработать, и только потом ее можно использовать, а иначе гарантировано отторжение». «Это все знают», — сказал Михаил. «Верно», — кивнул головой Зар. «Так же все знают и о том, что всеотец способен поглотить душу напрямую или вообще просто ее развоплотить, превратив в ничто». Броня человека способна на то же самое, но так как он является первоисточником жизни, а не репликантом, как мы, чувства и эмоции усиливают поток многократно. По идее, он должен был развиваться еще очень долго, лет двести-триста. Но Варахиил все это очень сильно ускорил, влив в него практически всю свою жизненную силу, поставив его тем самым почти сразу на одну ступень с боевым ангелом. Когда этот человек каким-то образом заполучил и надел броню, он стал намного сильнее, чем ангел среднего звена. Поэтому нам сейчас проще потерять землю лет на 400 чем показать всем остальным, что человек может быть равен. Ну, ты понял, кому. А за это время мы закончим прямой телепорт и поймем, как можно уничтожить это недоразумение. И мой тебе совет, Михаил, когда он доберется до «Кристалла навигации», «Не спускайся на землю в составе атакующей группы. Это, скорее всего, будет билет в один конец», — закончил Зар. «Но за 400 лет религия может потерять свое влияние на людей», — возразил Михаил. «Может, и, скорее всего, потеряет», — спокойно ответил Зар. «Нам уже трудно удерживать свое влияние. Люди стали менее набожными. Они все больше и больше становятся похожими на тех, первых, «Вот поэтому, как только будет готов прямой телепорт, мы явим им судный день, и вера в Бога снова поселится в их сердцах и сознании». «А заодно многократно пополним израсходованные запасы энергии жизни», закончил за него Михаил. «Да, пополним», — ответил старец. «Тем более, что их популяцию и так необходимо сокращать. Их стало слишком много». Наши потребности они покрывают с лихвой, а вот планета может и не выдержать. Мы это уже проходили с Марсом. Хоть древние и сделали Землю вдвое больше, с их темпами развития скоро и ее будет мало. Жатва неизбежна. «Михаил!» — старец посмотрел ему в глаза. «Я знаю твое отношение к людям и ко всему этому, но также я знаю и твою верность нашему народу». «Возможно, все это и неправильно. Возможно. Но когда мы выбрали этот путь, дорога назад была отрезана навсегда». «Я этот путь не выбирал», — тихо ответил Михаил. «Я знаю, Михаил, как и многие другие», — Заар печально кивнул головой. «Тем не менее, теперь для нас всех либо вечная жизнь, либо окончательная смерть». Но зачем тогда посылать туда наших ангелов, если все и так решено? – спросил Михаил. Как говорят люди, надежда умирает последней, – ответил ему Зар. Если у тебя есть предложение, говори. Зар замолчал. Он спокойно смотрел в глаза Михаилу, ожидая его ответа. Предложения нет, – сухо ответил Михаил и отвел свой взгляд в сторону. Но я все равно пойду на землю в составе группы. Что ж, это твой выбор. Чем это может для тебя закончиться, ты знаешь. Прислонившись лбом к прохладному стеклу автомобиля, Богдан наблюдал за проплывающей за окном жизнью. Большие и маленькие автомобили ехали по своим, известным только их хозяевам делам. У каждого человека была своя жизнь, свои цели и планы, свои страхи и свои желания. Все они воспринимали себя центром, а жизнь – это то, что окружает их со всех сторон, и лишь сама жизнь воспринимала их как то, что разбросано в ней повсюду. Ей было абсолютно плевать на то, как ее видят люди, как они ее воспринимают и как к ней относятся. Жизнь – это сплетение энергии всего сущего, живого и неживого, материального и того, что за гранью материи – энергия. Она первична и многослойна. Она во всем, что нас окружает. Она связывает всех и каждого. Жизнь распознает человека не по телу или лицу. Жизнь распознает его по тому типу энергии, что он выбрасывает в общий поток, и уже исходя из этого определяет, какой источник будет направлен через него, положительный или отрицательный. Его размышление прервал Дарон. — Как себя чувствуешь? — спросил он. «Да вроде нормально», — солгал ему Богдан. На самом деле чувствовал он себя отвратительно. Нет, у него ничего не болело, он не был ранен или болен, он был просто опустошен. На какой-то миг он был отрезан от энергии жизни, зациклен на себе, закольцован. Он ощутил, что больше не является ее частью. Жизнь отторгала его словно инородное тело. Она не хотела иметь его в себе, так как просто не могла его распознать. Это длилось лишь мгновение. Затем энергия снова полилась через него, и он опять стал частью целого и бесконечного. Он будто встретил мать после долгой разлуки и ощутил теплоту ее рук. «Вот, значит, зачем им наши души?» — продолжил свои размышления Богдан. «Бессмертием они отрезали себя от общего потока. Мы после смерти наших тел вливаемся в общий поток энергии, а затем снова становимся физическими в той или иной форме. И если ты достаточно силен и успел понять принципы движения этих потоков, есть шанс не раствориться, а остаться целостным и осознанным. Это переход из одной формы жизни в другую, астральную. Процесс очень сложный, но осуществимый. Они же решили пойти другим путем, поместив себя между слоями. Поток больше сквозь них не проходит. Все аспекты бытия к ним становятся неприменимы. Они словно вычеркнули себя из общего круговорота жизненной энергии. Сама жизнь перестала их видеть, а значит, и перестала пытаться перевести их из одного состояния в другое. Но и питать их она не намерена, а значит, добывать эту энергию надо каким-то другим способом. Что, собственно, они и делают на Земле уже многие миллионы лет. Просто собирают урожай, а затем, переработав его, поглощают. Тем временем Нива уже свернула на проселочную дорогу, и звук отлязгающих в багажнике мечей заставил Богдана вернуться в реальный мир. Домиан довольно хлопнул в ладони. «Господа, раз у нас появилось немного свободного времени, как насчет шашлычка да под коньячок?» Богдан сделал очень удивленное лицо. «А разве вы можете есть обычную еду?» Дарон, сидя на месте водителя, обернулся к нему в полоборота. Ты это, завязывай с Голливудом, засмеялся он. Еще как можем и любим, просто она вся в, гов... в удобрении уходит. Короче, никакой пользы. Зачем же вы ее едите? спросил Богдан. Ну, наслаждение-то мы все равно получаем, томно сказала Афира и провела своим пальцем по его плечу. Тетя, ты опять за старая? съехидничала Ева. «Ах ты, зараза мелкая, это кто тут старая?» Возмутилась Афира и кинула в Еву пустой пластиковой бутылкой из-под воды. Ева, в свою очередь, подобрав ее с пола, попыталась хлопнуть этой бутылкой тетю по макушке. Богдан, сидящий между ними, развел руки по сторонам, прижимая их обеих к спинке сиденья. «Девочки, девушки, женщины, успокойтесь!» Сквозь смех и слезы крикнул он. «Это подействовало!» Они прекратили борьбу и уставились на Богдана, словно он вылил на них ведро ледяной воды. «Женщины!» — прошепела Афира. «Ну, держись, гад!» — таким же тоном сказала ему Ева. Афира молниеносным движением заключила Богдана в стальные объятия, прижав его руки к туловищу. «Мочи его, Ева!» — прокричала она. В ту же секунду по макушке Богдана забарабанила пустая пластиковая бутылка. «Ай-яй-яй!» -ай -ай жалобно произносил он, вжимая голову в плечи каждый раз, когда его хлопали по темечку. «Ребята, помогите!» — протянул Богдан. Дарон и Домиан переглянулись, словно вели телепатическое совещание, а затем, видимо, приняв решение, Домиан с довольной улыбкой на лице просто прибавил громкости на магнитофоне. «Предатели!» — обиженно сказал он им. «Сам виноват!» — ответил Дарон. Как можно было называть этих прекраснейших молодых девушек женщинами? Так, несмотря на все проблемы и трудности, что ожидали их впереди, они, веселясь и гагача, въехали в обветшалый снаружи, но комфортабельный внутри, сарай. Снежный буревестник парил в тяжелом свинцовом небе Антарктиды. Под ним на многие сотни километров простиралась ледяная пустыня, Почти без жизни, но даже здесь, в таких суровых условиях, она все же была. Датчики системы безопасности метеостанции уже его засекли. Бедной птичке оставалось лишь пересечь линию, за которой право на жизнь оставалось только у людей. Но буревестник этого не сделал. Когда до границы оставалось не больше трех метров, он плавно описал дугу и лег на обратный курс. Крупнокалиберный пулемет, появившийся из имитации ледяной глыбы, грустно опустил свое дуло и, словно обидевшись на птичку, втянулся на своих механизмах обратно. База была в полной боевой готовности. Задача одна — убивать. Богдан медленно вращал на шампурах аккуратные и сочные кусочки мяса. Неразбавленная виски приятным теплом опустилась на дно желудка и уже начала оказывать на него свое воздействие. Девушки дружно сервировали стол из имеющихся у Дарона запасов, коих было большое разнообразие, а сам Дарон и Дамиан расположились в удобных креслах возле камина, где, собственно, и происходило таинство жарки шашлыка. «Богдан», — обратился к нему Дарон, — «ты говорил, что что-то понял, и позже все объяснишь. Я думаю, что сейчас весьма подходящий момент для этого. Может, поделишься своими предположениями?» Безусловно, Дарон. — ответил ему Богдан. Он отхлебнул еще глоток виски, перевернул подрумяненный шашлык и слегка полил разгорающиеся угли гранатовым соком. — Начнем с того, что эти ангелы никакие не ангелы. Нет, может, они себя так и называют, но посланниками Бога они точно не являются. — Чьи же тогда они посланники? — удивился Дамиан. — Ну, не знаю, своего начальства, короля или королевы, ну или кто там у них за главного. «Может, у них там вообще правящая партия?» Пожал плечами Богдан. «Правящая партия в раю?» Засмеялся Дарон. «Может, у них там и свой Жириновский есть?» «Может, и есть», улыбаясь, ответил ему Богдан. «Только раем это место является исключительно для них, а мы, независимо от своих поступков, попадаем туда только в качестве сырья для продления их бессмертия, ну и других энергетических нужд. Попросту говоря, мы, их еда и батарейки, «И рай этот находится между слоями реальности». «Параллельный мир, что ли?» «Кстати, у тебя шашлык с краев подгорает», — сказал Домиан. Блять, выругался Богдан и еще немного полил мясо соком. «Нет», — продолжил он, — «параллельный мир, он вполне реальный, такой же, как наш. Просто в нем реальность может развиваться абсолютно по иному сценарию, чем здесь». Но, тем не менее, я почти уверен, что законы физики, химии и всего мироздания применимы ко всем имеющимся мирам. То есть, если взять нашу Землю и Землю в параллельном мире и провести между ними границу, то именно в этой границе мы их и обнаружим. Их не видно ни с того мира, ни с этого, пока они не выйдут в один из них. Поэтому они и не могут находиться здесь слишком долго. Просто сама жизнь при их обнаружении распознает их как аномалию. «И старается эту аномалию исправить», — задумчиво произнес Дарон. «Совершенно верно». Богдан кивнул ему головой. «Я вообще склонен предполагать, что они — это хм, люди с Земли, ну, с другой Земли, которые в своем технологическом развитии ушли на многие миллионы лет вперед и смогли таким образом убежать от смерти. А так как они отрезали себя от энергии жизни, эту энергию они пополняют за счет нас». Более того, в процессе сражения с ангелами на башне я понял, что моя броня для них оказалась большим сюрпризом, и то, что она способна поглощать энергию души напрямую, привело их в ужас. Делаем вывод. Моя броня, безусловно, принадлежит к их технологиям, но сверхновой она не является, так как Варахиил передал ее тебе несколько сотен лет назад, но противопоставить они ей пока ничего не могут. Значит, она является частью каких-то утерянных знаний. «И что это нам дает?» — спросил Дарон. «К сожалению, пока ничего, кроме их страха перед неизвестным», — ответил ему Богдан. «Ну, знаешь ли, я с тобой не соглашусь», — вмешался Дамиан. «Страх врага — это уже полбеды». «Я согласен с Дамианом», — поддержал его Дарон. «Ну что ж, тогда постараемся напугать их посильнее. А пока пойдем есть шашлык, мясо уже готово».